Непонятно, но весьма утонченно. Видеть много женских лиц, сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных, светлых, узких, как глаза рысий, открытых широко, младенческий любить их, желать их. Не может быть человека, который не любит, и вы их должны любить. Слушай,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 Ивина верит кричат. И каждый вечер, в час назначенный, или это только снится мне.